Глава 56. У Дианы оказались способности к гаданию и предсказанию. Причем дома на земле они никак не проявлялись. А тут она едва взяла в руки колоду карт, как стала раскладывать пасьянцы, которые сбывались. Все, что нагадает любому существу, сбудется до слова. Только себе не гадала. Говорила, что не хочет ничего знать о собственном будущем. «Вы втроём мощное оружие!» Задумчиво проговорила Лара однажды вечером, после пар. «Думаю, твоим сестрам, как и тебе, тоже нашли женихов, и не из простых». «Дед?» — уточнила я. «А больше некому», — пожала плечами Лара. «Только боги могут быть настолько сильными, чтобы вытащить существо из одного мира в другой навсегда, оборвав сразу все связи. Я очень сильно сомневаюсь, что наш ректор, хоть и архимаг способен на такой перенос». «Ну, это да. Это правда. Раймонд может всю группу вытаскивать порталом в другой мир, но с привязкой к Академии. И то, подозреваю, ему нужны амулеты, которые увеличивают его силу. А чтоб вот так, да сразу? Нет, это явно дед постарался. И он не стал это отрицать. В следующий выходной они с бабушкой вытащили нас троих к себе, пообщаться в тесном кругу, так сказать. Наши родичи со стороны драконов про-про Прапрабабушка и прадед тоже там были. Вся четверка сидела за накрытым к завтраку столом, мягко улыбалась и, судя по всему, готовилась сообщить нам троим нечто не особо приятное. мы с сестрами насторожно переглянулись, остановившись у своих мест. Девочки! Укоризненно покачала головой Нертала. Что же вы? И правда, что же мы? К нам тут можно сказать со всей душой, а мы не хотим за стол садиться. «Никто вас здесь не отравит», — ухмыльнулся Лортес. «Так мы не этого боимся», — ответила осторожная Вера, не сходя со своего места. «Лично я вас вижу впервые. Не знаю, кто вы все, и что от вас можно ожидать». «Вот молодежь пошла», — покачал головой Лортес с притворным сожалением. «Совсем старшим верить не хочет». «Дед!» — подняла я брови домиком. «Мы просто поговорим, клянусь». Уже догадываясь, что мы, упертые, в родню пошли, поднял ладонь Лортас. За окном прогремел гром, подтверждая клятву. Мы с сестрами еще раз переглянулись и все же пошли к подготовленным нам местам. Поговорим, значит? Ну, давайте поговорим. Все-таки нельзя отпускать детей в другие миры. Совершенно искренне вздохнула Зарина, пропрабабушка драконица Они потом становятся недоверчивыми. Всего опасаются. «Собственным родственникам не верят», — подхватил дурачись Лортес. Картас, пропрадит дракон неопределенно хмыкнул. А вот Зарина посмотрела недовольно. «Так а как вам верить?» — не сдержалась я. «Дед, ты в самом начале нашего знакомства мне что обещал?» «Правильно, что меня никто не будет заставлять выходить замуж. Так? Нет?» «А потом? Потом ты заявил, что замуж мне надо. За Раймонда. Только срок дал побольше». Видно, чтобы успела нагуляться. И чему тут верить, а?» Карта с Лортесом переглянулись. Я словно услышал их диалог. Она чересчур умная. «Так быть не должно. Ничего, и с ней справимся». Сёстры, непосвященные в мои злоключения, слушали внимательно, не отрывая взглядов от новых родственников. А вот Лортес, он посмотрел прямо мне в глаза. «И что-то снова себе выдумала. Я же по лицу вижу. И бабушка твоя». Кивок в сторону Нерталы. Если надо, подтвердит, что у тебя настроение снова изменилось. А тут и выдумывать не надо. Раздраженно передернула я плечами. Происходившее вокруг нас с сестрами мне нравилось все меньше и меньше. Тут явно были заговоры, попытки сводничания и прочая подобная гадость. Я же вижу, что тебе так точно нужен этот брак с Раймондом. И, видимо, не только с ним. Раз уж моих сестер вы земли вытянули. «Не согласимся по-хорошему, вы нас заставите. Своими методами, но заставите. Обязательно. Все будет так, как хотите вы. Наше мнение не учитывается. Не так скажешь?» «Детка!» — сплеснула руками Нертала. «Да что ты такое говоришь?» «И уже Лортусу. Ну что ты молчишь?» «Да потому и молчу», — проворчал тот. «Что Ника уже сама все выдумала?» За всех все решила и теперь ищет виноватых в том, что влюбилась в собственного ректора. По собственному желанию, вообще-то. Я вспыхнула. Щеки и шею залила краской. Я? Влюбилась? Чушь полная! В этого сухаря невозможно влюбиться. Мне так уж точно. А давай по-другому. Внезапно вкрадчиво предложил Лортес. Я тебе покажу, что с ним может случиться, если вы не поженитесь. Не обязательно случиться но вероятность этого довольно высока. Так сказать, развилка судьбы, если ты помнишь уроки гадания. Ты внимательно посмотришь на эту развилку. А мы на твою реакцию. Если тебе будет все равно, не вопрос, как говорится, на земле. Я тут же самолично разорву вашу связь и в кратчайшие сроки уведомлю об этом Раймонда. Ну а если ты отреагируешь как должно... Тут уж не обессудь. «Вы оба пойдете к алтарю, согласна?» Я, чуть поколебавшись, кивнула.